Отдых на заслуженном отдыхе Умейте правильно отдыхать. Любая деятельность, физическая или умственная, неизбежно приводит к утомлению и усталости. Но после правильного и достаточного отдыха работоспособность восстанавливается на прежнем уровне. Отдых включает в себя достаточный ночной сон, умение расслабляться в течение рабочего дня и переключение на другие виды деятельности – то есть активный отдых. Релаксация – полное физическое и психическое расслабление, помогает за короткое время восстановить затраченные силы и вновь ощутить себя бодрым и активным. Эта процедура не требует специальной подготовки и дорогостоящего оборудования. Достаточно лечь на спину, развести стопы в стороны, руки вытянуть вдоль туловища ладонями вверх и расслабить все мышцы. Закройте глаза, постарайтесь ни о чем не думать и не обращать внимания на окружающую обстановку. Перед сеансом можно принять теплую ванну или душ, способствующие расслаблению. Наступление короткого сна сделает релаксацию максимально эффективной. Полноценный отдых включает в себя умение переключаться с одного вида деятельности на другой. После эмоционального или умственного напряжения желательно заняться физическим трудом по дому или на дачном участке, поплавать в бассейне, покататься на велосипеде, прогуляться по парку. Если же вы весь день провели, работая в поте лица на заветных шестисотках, отдохните в уютном кресле перед телевизором, почитайте книгу или свяжите носочки любимой внучки. Чтобы у пожилого человека сохранялся интерес к жизни, его надо побуждать к сохранению активности, к новым впечатлениям, новым знакомствам. Это делает жизнь человека максимально позитивной и продлевает ее. В настоящее время туристические компании могут предложить вам отдых на любой вкус, начиная от пешей или однодневной автобусной экскурсии до длительного кругосветного путешествия. Ежегодный отпуск с кардинальной сменой обстановки необходим не только молодым людям, но и пенсионерам. Уже давно никого не удивляет любовь к дальним путешествиям, присущие иностранным старикам и старушкам. Более того, во многих странах, например, в США, туристические фирмы организуют льготные туры для лиц пожилого возраста. Вырвавшись из обыденной среды и оставив в стороне ежедневные заботы, Находясь под впечатлением новой информации, пенсионеры обретают вторую молодость и забывают о своих проблемах. Почему же наши бабушки прочно обосновались на своих фазендах, предпочитая заморским вояжем выращивание картошки-моркошки и закатывание банок на зиму? И дело тут не только в финансовой несостоятельности. Многим старикам обеспеченные дети – способны оплатить отдых на лучших мировых курортах, но и в нежелании менять привычный уклад жизни, адаптироваться к новым условиям. Довольно часто отказ от зарубежного отдыха связан с незнанием иностранных языков. Это тоже не проблема. Во многих иностранных отелях для привлечения наших соотечественников нанимают на работу русскоговорящий персонал, и вы не будете испытывать затруднений в общении. Если же вы живете по принципу «не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна», то отправляйтесь на отдых в местный санаторий, где отрешитесь от всех домашних забот, поправите здоровье и обогатите свою жизнь новыми впечатлениями и знакомствами. Настоящий отдых ценен тем, что позволяет отключиться от всех дел и забыть о своем вечном долге перед чадами и домочадцами. Перестаньте думать, как они там без меня, и наслаждайтесь свободой. Цените каждый день долгожданные передышки в бесконечные круговерти дел и забот. Используйте эту редкую возможность для поправки собственного здоровья. В любом санатории вы можете получить целый набор физиотерапевтических процедур от ингаляции до гидромассажа и плавания в бассейне, а если повезет, то и с морской водой. Ну, а если вы не можете ни на один день расстаться со своим гнездышком, устроите себе море в собственной ванне. Возьмите 5 килограммов поваренной соли и растворите ее под струей горячей воды. После этого добавьте холодную воду до температуры 37 градусов. Принимайте ванну в течение 15-20 минут ежедневно на протяжении 15 дней. Считайте, что вы прошли курс морских купаний, помогающих при начальной стадии гипертонической болезни, артритах, заболеваниях сосудов и других болезнях. В аптеках продается специальная морская соль для ванн, в состав которой входят йод и бром, а следовательно вы можете принимать йодобромные ванны, которые рекомендуются пожилым людям с заболеваниями суставов, хронической и болезнью сердца, И нарушениями обмена веществ. Используйте любую возможность разнообразить жизнь, вырваться из привычной среды, разрушить стереотипы. Для пожилого человека это хороший шанс сохранить физическую, и интеллектуальную активность на долгие годы. Хотите взбодриться? Вам поможет углекислая ванна, организованная в домашних условиях. Для этого в ванну добавьте 600 граммов гидрокарбоната натрия, пищевая сода, и восемьсот грамм серно натрия, продается в аптеке. Углекислый газ, выделяющийся в результате реакции, окажет целебное воздействие на нервную и сердечно-сосудистую системы, Органы дыхания, а газовые пузырьки приятно помассируют кожу. Температура воды должна быть семь градусов по Цельсию а продолжительность ванны 12-15 минут. На курс рекомендуется 10-12 процедур. Перед сном полезно принять хвойную ванну, которая как рукой снимет плохое настроение и раздражение, позволит расслабиться и легко заснуть, забыв о неприятностях. На ванну потребуется 60-70 грамм хвойного экстракта, Идеальная температура воды – 37 градусов, продолжительность ванны – 15 минут. В уже упомянутых нами клубах для пенсионеров созданы кружки, секции, студии йоги, аэробики, танцев, компьютерной грамотности, изобразительного искусства, рукоделия и так далее. Не замыкайтесь в четырех стенах, общайтесь с ровесниками молодыми людьми, посещайте общественные места – Занимайтесь интересным делом, в общем, живите так, чтобы не было мучительно больно и физически, и морально.